Ответы на часто задаваемые вопросы. Да, да, нет. Один раз в старших классах. Три раза в период от 20 до 30. Со альдом и без соли. Да. Четыре. Никогда. И как вы смеете? Хватит с меня вопросов.